5. Укутанный в одеяло и похожий на кучу тряпья, Ханакура сидел на скамейке возницы рядом с Куиле. Оли посадил его туда и приказал ему прекратить играть в глупые игры, чтобы привлечь девушку в их команду. Жрец седьмого ранга из Ханна был равен земному кардиналу. Стоило ему раскрыть своё истинное лицо, и он мог бы убедить Куиле в чём угодно. Оли и остальные сидели сзади на влажной соломе, под плащами и одеялами. Дождь усилился, и вдоль дороги текли мутные потоки грязной воды. В полях виднелись серебристые лужицы стоячей воды, а деревья вдали были отмыты до голубовато-серого цвета. К несчастью, дорога Изова была все еще проходима, по крайней мере, так сказала Куили. Повозка шаталась из стороны в сторону, вскрепела и звякала. У нее не было рессор, но они и ехали не слишком быстро. У Оли и Нанджи быстрее добрались бы до поместья пешком. Если бы это не вынуждало оставить остальных в селении, сделав их потенциальными заложниками, Воен был одновременно солдатом и полицейским, и Олли не был уверен в том, какая именно из двух ролей преобладала в данный момент. Вполне вероятно, что на него вскоре могла напасть банда колдунов. Однако он был также уверен в том, что леди Тонди в виновном убийстве Кондору самым явным образом предали, и Нанджи был не единственным воином, жаждавшим правосудия. Интересно было бы выяснить, может ли теперь Олли Смит заставить себя обезглавить беспомощную старую женщину. Он до сих пор мало что видел в этом мире. Многие участки дороги от долгого употребления превратились в траншеи. По бокам их ограждали живые изгородь, что было весьма практично в отсутствие колючей проволоки. И ему удалось мельком взглянуть на окрестные поля. Он мог лишь сказать, что они были маленькими, неправильной формы и окружены лесом. Дорога шла вверх по склону, и, судя по всему, до поместья было уже недалеко. Должно быть в этом состоит твоя миссия, ми лорд брат. Нанжи был не в духе, злясь на свои собственные недостатки. Он тупо обмотал край одеяла вокруг шеи, оставив голову свободной, но из-за торчавшей рукоятки меча выглядел горбатым. Его мокрые волосы были ярко-рыжими, и даже его обычно невидимые ресницы были заметны на его лице. Возможно. Волли выглядывал из-под своего плаща словно из палатки. Но в Вове были убиты лишь 40 воинов или около того. Лишь ничего хорошего в этом, конечно, нет, но во всяком случае это не многим хуже, чем во время битвы при Ка, о которой ты рассказывал. Чудеса иметь чаксина предполагали несколько более многочисленные жертвы. Даже если Шанцу был каким-то образом ответственен за потери Ова, тамошним старостой был не Шанцу, а Зандерфин VI. Вряд ли это могло считаться катастрофой с точки зрения бога. С другой стороны, два из трёх ключей уже появились. Мы действительно проделали долгий путь, и мы находимся в стране колдунов. Виксини весело шлёпнул по борту повозки, который издал забавный звук. Путешествие доставляли ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Именно это я имел в виду, сказал Нанжи. Колдуны оказались возле реки. Олиу уставился на него. Что ты хочешь этим сказать? Нанжи поправил одеяло на шее. Они спустились с холмов. Что? Что ты знаешь о колдунах, брат Абет? Лишь обычные истории. Нанжи протянул руку и ободряюще похлопал по ведру тёлку. На Ханакоре никогда не слышала о колдунах. Он и не должен был о них слышать, не так ли? Я имею в виду, они поклоняются огненному богу, так что никто, кто имел дело с колдуном, никогда не расскажет об этом жрецу, однако воину они расскажут. Для Оля это было полной неожиданностью. В последний момент он подавил раздражение. Почему Нанджи не сказал ему об этом раньше? Внезапно глаза Нанджи расширились. Я думал, ты знаешь о них, ми лорд брат. У вас ведь нет колдунов в том вашем. Я задал тебе вопрос, Нанджи потер веки. Что ж, единственным человеком в казарме, кто лично встречался с колдуном, был достопочтенный Тару. Я никогда не слышал, как он об этом рассказывал, но Бри услышал. С отрешенным видом он начал вспоминать его слова. «Тару?» Забавно. Оли почти с удовольствием убил Тару. «Пожалуйста, лишь вкратце, Нанджи». Но это было, когда он был вторым. Давно. Они заметили колдуна верхом на осле и преследовали его до деревни. Им удалось его окружить, но он исчез. Они нашли осла и его одежду, но ничего больше. Колдуны умеют становиться невидимыми. Невидимые убийцы. Ты серьёзно? Наджи мрачно кивнул. Похоже на то. Есть и другие истории. Двое свободных пришли на паломничество в день кожевенков в прошлом году, и один из них рассказывал Без особых усилий он пересказывал с дюжиной историй, легенды, распространявшиеся гвардейцами, которые в молодости были свободными или военными паломниками, которым давали приют в казарме, или просто рассказы, передававшиеся из уст в уста в течение многих лет. В сути всегда была одна и та же. Первое воин встречает колдуна. Второе воин убивает колдуна. Третье конец истории. Однозначной реакцией воина на колдуна было немедленное нападение, собака против кошки. Если и существовала история с противоположным знаком, начинавшаяся с того, что колдун встречает воина, то оставшиеся в живых её в казарме не пересказывал. Колдуны носили мантии с капюшонами. Метки на лбу у них были в виде перьев. Нет, никто не знал почему. Почему метка крестьян имела вид треугольников. Колдунов никогда не видели возле реки, лишь в горах или холмах. ходили легенды о городах колдунов, Кра, Фати, Вули и других, и о нескольких отдельно стоящих башнях. Воины держались от них подаль, или опять же, никто из тех, кто мог бы что-либо рассказать, не вернулся. Джи я встретилась взглядом с Уоли. Взгляд её был крайне серьёзен. К югу от пло есть место под названием Кра, господин. Никто никогда не бывал там, но я не помню, чтобы кто-либо упоминал колдунов. Оно находится в горах он находился далеко на юге, так что возможно, это не имело никакого отношения к данным колдунам. Нанжи перешёл к балладам менестрелей. Колдуны в них изображались как шайка злодеев, убийцы колдунов, посылающих проклятия, но менестрели явно подбирали свой материал так, чтобы удовлетворить запросам воинской аудитории. Так что отбор мог быть весьма тенденциозным. Однако, если колдуны владели хотя бы частью приписываемого им могущества, Оля оказался в безвыходном положении. Стандартная убийственная реакция воина была его единственной защитой. Удар первым, прежде чем противник узнает, что ты здесь. Но почти наверняка люди Тонги уже сообщили о его прибытии. Так что в данном случае это бы не сработало. Несмотря на сомнения Ханакуры, в мире действительно существовали колдуны, только не возле реки. Вул, сказал Оля. Это один из городов «Здешние горы называются, Реги-Вул. Может быть, Вул находится в этих горах?» Он на мгновение задумался. «Значит, колдуны напали на Оф и убили воинов. Но почему? Я имею в виду, почему именно сейчас? Если они даже наполовину столь могущественны? Как об этом говорят твои рассказы, они могли бы сделать это много веков назад. Культура мира была невообразимо стара». Нанджи пожал плечами. «Богиня не позволяет им появляться возле реки». Значит, она послала ее паломника, чтобы тот прогнал их обратно на холмы. Нанджи был прав, в этом могла заключаться его миссия. Но если посланник понятия не имел, каким образом сражаться с невидимыми убийцами, вооруженными магией, собственно, Оли был, возможно, худшим из воинов, кого могла выбрать богиня. Его мысль она тошнила при одном только упоминании колдовства. Вся его подготовка протестовала. Однако две недели назад он не верил и в чудеса.